«Глава 23 Рах. В повозке воняло сырыми овощами и прелой соломой. Но это еще ничего. Хуже всего была гнетущая тишина. Она как будто не имела никакого отношения к нашему нежеланию быть обнаруженными. Просто никто не хотел говорить о том, что только что произошло. Кассандра ушла и тут же вернулась, жестом велев нам следовать за ней». Я прекрасно знал, что нас ждёт, но всё же поёжился при виде прислонившегося к повозке кисянца с аккуратно повязанным на шее шарфом. Чистая работа. Не было видно ни следов крови, ни пореза, но мы все неловко молчали, не находя подходящих слов. «Так это... тоже она?» — прошептал Гидон, когда мы пошли к задней части повозки. «Возница». «Вроде того». — ответил я. — Это сложно. Я не до конца понимаю, как, но он мёртв, а она ходит, находясь внутри него. — Сколько мертвецов одновременно она может заставить ходить? Я шлёпнул его по здоровой руке. — Мы не будем больше ни о чём её спрашивать. — Боги, надеюсь, что только одного. Если можно найти что-то приятное, прячусь в куче соломы и мешков с овощами вместе с ещё тремя людьми — так это отсутствие холода. Гедон лежал совсем рядом, я чувствовал на руке его дыхание. Кассандра и второй наёмный убийца расположились с другой стороны как можно дальше друг от друга. Повозка пришла в движение почти сразу после того, как мы забрались в неё и нам ничего не оставалось, как затаиться и ждать, пока нас влекло к чему-то неизбежному». Я должен совершить последнее действие ради своей родины, после чего освобожусь от стыда за провал, гладавшего меня слишком долго. И на моем пути стояли только городские стены, через которые я когда-то прорвался вместе с армией завоевателей. Когда повозка подпрыгнула на колдобине и тут же налетела на другую, я ударился бедром о деревянный борт. Мертвой возницы как будто специально искал ямы». В темноте другая Кассандра что-то пробормотала, обильно сдобрив слова ругательствами. Убийца промолчал. За пределами вонючей темноты послышались голоса. Глубоко вздохнув, я медленно выдохнул, стараясь сохранять спокойствие. Это было непросто. В голове крутилось множество вопросов, ответы на которые могли изменить все дальнейшее. И сеансы планируют отбить город?» Амун и другие мои бывшие клинки там? Что случилось с челтейскими солдатами? И главное, чего хотела добиться Эзма, захватив Кисянский город? Я не находил ответов, и это не давало мне покоя. Снаружи кисянские голоса становились все громче, ближе и многочисленнее. Повозка замедлила ход, и сердце начало отбивать гулки удары. Мы уже близко, но, возможно, придётся несколько часов ждать, пока нас пустят, поэтому я закрыл глаза и начал беззвучно читать мантры, чтобы не дёргаться попусту. С резким, тошнотворным рывком повозка остановилась. Голоса вокруг не изменились, но сердце забилось ещё быстрее. Мы ещё раз шесть начинали движение и снова останавливались, по моим ощущениям, прошло не меньше часа, хотя мы как будто нисколько не приблизились к цели». Я боролся с желанием высунуться и посмотреть, где мой. Снова принялся читать мантру. Не только чтобы сохранять спокойствие, но и чтобы перестать чесаться. От соломы изудела вся кожа. Снова вперед и снова остановка. Все это начинало походить на ночной кошмар наяву. «Думаешь, она знает, что делает?» Произнес кто-то, и не сразу понял что говорили на Левантийском. Снаружи. «Лучше, чем кто-либо из нас», — последовал мрачный ответ. «А что? Сейчас не время для сомнений, джахад Джахат хмыкнул в ответ, и пара миновала повозку Их разговор потонул в кисянском гомоне. «После очередного рывка вперед звуки вокруг нас изменились. Неужели мы заехали под каменную арку ворот?» Мёртвый возница за всю дорогу не проронил ни слова, поэтому я опешил, услышав низкий голос, донёсшийся из передней части повозки. Ему ответил другой голос, скорее скучающий, чем встревоженный. Я затаил дыхание. Кто-то засмеялся. Второй человек фыркнул. Рядом скрипнули сапоги. Кто-то развернулся на месте. И с новым толчком повозка опять двинулась вперёд. Я выдохнул, выпуская напряжение. Мы въехали в город. «Эй, стойте!» — произнесла поливантийски какая-то женщина. Удивление в её голосе не могло сравниться с пронзившим меня потрясением. «Всё нормально? Он выглядит как-то плоховато». «Это кровь?» Зашаркали шаги, голосов прибавилось, но низкий голос возницы и всё бормотал, не в силах разогнать зевак. «Эй! Вихай я!» — крикнул кто-то поблизости это ты на днях рассказывала мне про женщину, которая заставила мертвеца встать и ходить?» «Проклятие!» Я крепко зажмурился. Добром все это не кончится. Шагов становилось все больше, а повозка резко остановилась. «Кто пропустил эту повозку? Надо ее обыскать!» Рядом со мной насторожился Гедуон. «Похоже, нам пора», — пробормотал он. «Через левый борт и бежим к ближайшей улице». С другого конца повозки донёсся заданный шёпотом вопрос, но времени объяснить не было. Гедон двинулся первым, рывком выпрямившись и разбросав солому и зелень. Я последовал за ним, перепрыгнул через борт повозки и тяжело приземлился в сопровождении удивлённых возгласов и криков. — Сюда! — Гедон потащил меня к ближайшей улице. — Это Рах! Рах и Торин! — Какого хрена здесь делает Гедон? Он должен быть мёртв! Я не посмел оглянуться. Мчая вслед за Гедуоном, я уворачивался от любопытных кисянцев и разгружавшихся повозок. Маленькая площадь у ворот была заполнена людьми, и только эффект неожиданности помогал нам пробираться сквозь толпу. Расталкивая людей, мы добежали до ближайшей улицы. Под хор возмущённых возгласов, крики левантийцев следовали за нами по пятам. Улица оказалась посвободнее». И мы помчались вперед, не думая о направлении, позади грохотали шаги. На первом же перекрестке Гидон рванул направо. Прижимая раненую руку к телу, он побежал дальше, при первой возможности свернув налево. Тесные ряды лавочек и домов проносились мимо размытой стеной дерева, камней ярких флагов. Упала стойка со свечами, люди разбегались с дороги и кричали нам вслед. «Еще один поворот на угад, и мы понеслись прямо к лагерю левантийцев. площади, кишевшей шатрами, лошадьми и воинами-степняками. Гедон снова свернул, впервые рискнув оглянуться. Последовав его примеру, я не увидел на улице преследовавших нас левантийцев. Гедон сбавил темпы и, тяжело дыша, потрусил по узкому переулку. «Нужно спрятаться», — выдохнул он. «Залечь на дно, пока нас не перестанут искать». «И где, например?» Он покачал головой. «Не знаю, но это должно быть место, откуда мы сможем наблюдать за происходящим. Сидя в наре, саду не устроишь». Я не слышал этого выражения с тех пор, как покинул степи, и потому улыбнулся, а сердце заныло от тоски по дому. Казалось, Гидон все время наполнял мою душу этим необычным сочетанием боли и радости. «Может, в одном из домов, которые выходят на ту площадь...» сказал он, глядя на ближайший трёхэтажный с яркой вывеской. «Похоже, это какие-то лавки». Он ещё смотрел вверх, когда из соседней улицы вышел ливантиец с ножом в руке. «Гиди!» — крикнул я, когда тот бросился вперёд. Гидон крутанулся, и лезвие ножа лишь скользнуло по его плечу. Слабое утешение для уже раненого. Я потянулся за ножом, который носил с тех пор, как потерял свой и едва успел выхватить его из-за пояса, как сзади послышался топот бегущих ног. Нас наконец-то догнали двое запыхавшихся преследователей. «Да чтоб вас всех!» — пробормотал я. Внутри снова вскипел гнев. Похоже, само наше существование заставляло всех левантийцев желать нам смерти. В понимании, что разговоры бесполезны, было что-то освобождающее. Я пнул по рядом дождевой бочке, и вонючая застоявшаяся вода хлынула в переулок. Двое вновь прибывших попытались остановиться, но один поскользнулся и толкнул другого. Слушая шум потасовки позади и надеясь, что с гедоном все хорошо, я схватил треснувшую плитку с постамента бочки, замахнулся и со всей силы накопившейся ярости обрушил ее на голову того, кто напал на Гидеона» осыпав их обоих дождем острых керамических осколков. Нападавший зашатался, но так же, как на той лесной поляне, я не стал рисковать и вонзил нож ему в горло. Не дожидаясь, пока он упадет, я выдернул нож и, резко повернувшись, бросился на двух других. Один уже упал, и от раны в его животе вода стала красной. Другой застрял ногой в треснувшей бочке, рыча от боли и досады и пытаясь вырваться. Лёгкая добыча, и я сделал выпад, но что-то дёрнуло меня назад, лишив равновесия. «Оставь их!» — прошипел Гидеон, оттаскивая меня. «Пошли!» Я почти вырвался, горя желанием закончить драку, но Гидеон без предупреждения рванул вперёд. Сплюнув на землю, я опустился за ним, не думая о том, куда он побежал и зачем, только о ярости, с такой лёгкостью заструившейся по венам». Как в тумане я следовал за Гидоном по извилистым улочкам, изредка останавливая, чтобы посмотреть на высокие дома и сворачивая в боковые переулки в поисках открытых дверей. Наконец, найдя понравившийся дом, Гидон втолкнул меня в тускло освещенную лавку с закрытыми ставнями и плотно затворил за нами дверь, для надежности еще и задвинув засов. — Так, здесь должно быть безопасно. Если я правильно рассчитал, то верхний этаж фасадом выходит на ту площадь, где я заморазбила лагерь. Окинув беглым взглядом пыльную лавку с пустыми полками, я направился к лестнице. Ступени заскрипели под моим весом, запротестовав с удвоенной силой, когда Гедоан последовал за мной. К счастью, на звук никто не вышел, и на втором этаже оказалось так же тускло, пусто и пыльно, как и в лавке». «Старый стол и два сундука — вот и все, что осталось там от мебели». «Нужно поискать какие-нибудь припасы», — сказал Гидон, подходя к сундуку. «Может, найдется теплая одежда или еда». Рах! Сквозь стекла раздвижной двери в другом конце комнаты сочился свет, и я пошел туда, не слыша Гидона, только болтовню левантийцев и суету за окном. Открыв жалкое подобие задвижки, я отодвинул балконную дверь». «Крах!» — Гидон схватил меня за руку и, зашипев от боли, дёрнул вниз. «Ты что, собрался просто выйти туда? Тебя же увидят!» «Смотри через треклятую резьбу!» «Умно!» — сказал я и, оправившись от потрясения, добавил. «Всё хорошо!» «Прекрасно!» Он отпустил меня и, прижимая к груди раненую руку, подкрался к балкону. Я присоединился к нему и выглянул сквозь витиеватую резьбу, обрамлявшую балкон. Внизу на площади сновали туда-сюда ливантийцы, словно в лагере, построенном из дерева, камней и чужих жизней. Одних лошадей поместили в здание с широкой дверью, других привязали к столбам под навесами, сделанными из расчищенных рыночных прилавков. Повсюду были рассыпаны без какого-либо порядка всевозможные шатры и кучи припасов. От полудюжины костров поднимался дым, принося запах готовящейся еды. Но я позабыл о голоде, когда увидел Эзму. Она шла медленно, как человек, абсолютно уверенный в своем окружении, распространяя мудрость своими приказами и веру в ложного Бога самим своим присутствием. Ложного Бога, во имя которого она уничтожит нашу Родину, наш образ жизни». Меня снова охватила ярость, и я собрался встать. Как легко обнажить клинок, спрыгнуть вниз и воткнуть его эзме в брюхо, в шею, в глаз. Все будет кончено, и... Второй раз Гидон схватил меня за руку и дернул вниз. И я едва не ударился головой о край резного парапета. «Что ты делаешь?» — прошепел он. «Тебя увидят». «Значит, они увидят, как я воткну нож в их драгоценную заклинательницу». Я обнажил клинок, но Гидон выбил его из моих рук, и нож с грохотом упал на пол между нами. «Они этого не увидят. Они увидят, как тебя проткнут в ту же секунду, как ты окажешься внизу. Или, в лучшем случае, при попытке убить ее. Я пришел сюда убить ее, Гидон, я...» «Да знаю я. Просто придумай план получше. Потому что не пошел бы ты со своей жертвенной славой». Я притащился сюда не для того, чтобы смотреть, как ты становишься мучеником. От яростного толчка я упал на задницу, больно ударившись копчиком. Гедеон отполз от балкона, встал и лихорадочно зашагал по комнате. «Гедеон!» «Нет», — перебил он, подняв руку, как будто останавливая мои слова. «Я не хочу сейчас этого слышать. Просто... просто не будь дураком. Хотя бы раз, ради меня». «Если не можешь ради себя самого, мы или уйдем отсюда вместе, или не уйдет никто. Убивать ее, значит, рисковать, как бы осторожен я ни был». Он провел рукой по лицу. «В кои-то веки нам нужен рах, упрямый осел, который все делает согласно традициям». Я уставился на него, медленно осознавая смысл сказанного. «Я должен бросить ей вызов». «Ты должен бросить ей вызов».